Глава 24. «Сиди здесь!» Я открыл дверь склада и подпихнул фыру в открывшийся проем. «Я не могу ждать этого гондона, штопанного на месте предполагаемого открытия портала. Там даже укрыться негде, степь кругом. А во дворе и в доме может быть опасно. Если он такой крутой маг, как про него Степан говорил, то у меня очень мало шансов взять его тихо-мирно». «Конечно, на нашей стороне эффект неожиданности, но...» Фррррр! И рысь начала мотать головой и прикусывать меня за руки. «Да что ты ломаешься? Прекрати показывать характер! На улице нет места для двоих. Посидишь здесь, добычу будешь заодно охранять. Ну же, Фыра, не выделывайся!» И я с трудом запихал упирающуюся рысь на склад и прикрыл дверь. Не закрыл наглухо, а именно прикрыл чтобы у нее был шанс выбраться, если со мной произойдет что-нибудь малосовместимое с жизнью. Рысь долго ворчала и фыркала, но выбираться со склада не спешила, значит, не чувствует необходимости. Фырчала же она из вредности. Мало того, что подросток облезлый и нескладный, так еще и характер формируется просто жуткий. Даже я порой с ней не справляюсь, приходится уговаривать, чтобы не найти на следующий день рубашку на полу, изодранную и облеванную. А такое случалось, когда я пару раз вынужден был ей приказывать, причем в жесткой форме. Выйдя во двор, я остановился посередине. Самое оптимальное место ожидания было у калитки возле ворот. Она была не заперта, и я оставил ее слегка приоткрытой. Пускай гадает, почему Сергеевы его не встречают. Возле калитки была поставлена небольшая будка, в которой были расположены не слишком большие макры, обеспечивающие жизнеобеспечение маленького форта. Они были вынесены за пределы жилого помещения, потому-то Степанда и Оксана до того момента, когда ей презентовали амулет, могли чувствовать себя здесь вполне комфортно. Я присел за будкой и принялся терпеливо ждать. В руках у меня были заряженные пистолеты. Кроме того, я мог в любой момент призвать меч. Все оставшееся время я посвятил мячу. Он мог принимать абсолютно любую форму, даже метательного ножа, и тут у него проявился любопытный эффект. Попадая в жертву Луну или куда был нацелен, он ровно через полминуты растворялся в воздухе, оставляя при этом в ранний яд, который всегда присутствовал на режущей кромке. И после этого я мог снова сформировать его в руке в нужной мне форме. Правда, из-за яда Колбаску им уже не нашинкуешь. Но, думаю, я смирюсь с этой несправедливостью. Тело слегка затекло от неподвижного сидения, и я немного пошевелился, чтобы не выглядеть парализованным, когда гость соизволит заявиться. Пистолеты оказались самыми обыкновенными, и им идеально подошел заряд, который я готовил для обрезов. Так что с ними никаких проблем не возникло. Я посмотрел на небо. Больше, чем одиночество... Мне надоело это бесконечное серое однообразие. Я здесь уже три месяца, а никакой смены времени года и не наблюдается. Хмурый полумрак, небо затянуто тучами, создается ощущение, что вот-вот повалит снег, как в пасмурный день где-то начало ноября. Солнце не видел ни разу, и от этого портилось не только настроение, но, подозреваю, что и характер. Да еще, вдобавок ко всему, Фыра чудит в последние дни. Она добралась до перетертых в ступке для специй макров и слезала половину. Я все это время искал у нее признаки отравления, но они не находились. Разве только наглая кошка стала вести себя еще наглее? Начал накрапывать мелкий дождик. «Да где же этого козла черти носят?» Я снова пошевелился, разгоняя застоявшуюся кровь по жилам. «Так и простатит можно получить, ожидая этого воротилу криминального мира, недоделанного. Разве можно так поступать с ожидающими его с нетерпением людьми?» Положив пистолеты на колени, предварительно поставив на предохранители, размял пальцы. А когда уже снова хотел поднять оружие, прямиком из здания склада послышался гул, громкое шипение, виск и громкий крик. Я вскочил на ноги, и захлопнул калитку, Задвинул мгновенно задвижку и бросился к складу. «Твою мать!» Степан не сказал, откуда именно этот ублюдок появляется. И я решил, что портал открывается там, где меня вышвырнули, чтобы я сдох. Или сам или же под прорыв твари попал, и все равно сдох. А оказалось, существует еще одно тонкое место, и оно как раз на складе. «Ну а что? Далеко ходить не надо». Перекидал тушки, пару раз портал открыв, и все дела. А Вот только на складе сейчас фыра. я никак не могу понять, что это за шипение такое. Пнув дверь, я ворвался внутрь, держа в вытянутых руках пистолета. И сразу же замер на месте, медленно опуская руки. На полу валялся истекая кровью какой-то мужик. Но я сразу понял, что он не жалец. С такой раной в брюхе долго не живут. Сразу же потеряв к нему интерес, я переключил внимание на более интересный для меня объект. Сообразив, что пистолеты нужно поставить на предохранители, чтобы не отстрелить себе нечто очень важное, я сунул их за пояс, не сводя при этом взгляда с откуда-то появившегося посреди склада монстра. Не знаю, кто и что заставило меня не начать стрелять. Явно это было подсознание, потому что фыру в монстре я узнал не сразу. Наверное, сработал инстинкт. Рыси я не увидел, только эту огромную размером спуму кошку. Окрас у нее был пятнистый, как у моей кошечки, и на ушах такие же кисточки. В остальном сходство заканчивалось. По всему хребту кошки шли торчащие из тела острые наросты. Густая грива обвивала шею, а хвост удлинился и нависал над туловищем, как у скорпиона. Заканчивался хвост длинным острым наростом, внешне напоминающим стелет. Шипящие звуки раздавались из распахнутой оскаленной пасти с очень внушительными клыками. «Фыра!» — позвал я кошку. «Фырочка, это я, Женя! Это твоя боевая ипостась? Или ты сейчас всегда такой оригинальный будешь? А если будешь, то в нашем мире тебе плохо не станет?» Кошка слушала меня, понемногу успокаиваясь. Она села на задницу... И, как обычная кошка, обвела вокруг себя свой охренительный хвост. Но принимать привычное мне обличие не спешило. Я сделал шаг в ее сторону, но тут меня отвлек стон. Мужик на полу был все еще жив. Он стонал, пытаясь зажать рану на животе. Я же опомнился и шагнул к нему. «Ты Арсений?» Я приподнял тело за шиворот и прислонил его спиной к полке. После сего присел рядом на корточке. «Да. Ты кто?» – простонал он. «И где?» «Если бабулю ищешь, то я за нее». Я ухмыльнулся. Фраза, как и многие другие, возникла у меня в голове, и я с удовольствием ею воспользовался. «А если ты про Сергеевых, то, увы, они погибли. Из-за тебя, между прочим. А вот я, вопреки твоим стараниям, остался жив». «Я тебя помню». Простонал он, не обратив внимания на все другие мои слова. «Ты выжил. Вот же...» «Какая досада, правда?» «Кто тебя нанял, чтобы убить меня?» «Мне не надо как-то на него воздействовать. Наоборот. Я следил, чтобы этот кусок дерьма не окочурился раньше времени». «Мне нужна помощь целителя». «Да, я вижу». Поэтому ты сейчас скажешь мне, кто тебя нанял, скажешь, кто тебя ждет с той стороны, быстренько откроешь портал, и я обещаю, что помогу тебе через портал перебраться в реальный мир. Но там и до целителя недалеко». Идея перетащить туши тварей для последующей реализации накрывалась медным тазом. Хорошо еще, что я свой наплечный мешок сюда притащил. Вместе с фырой, чтобы их из одного места забирать. «Твоя тварь меня порезала!» Он говорил все тише, и я уже всерьез начал опасаться, что он сейчас здесь окочурится. «И что я тогда делать буду?» «Ты ее напугал. Появился хер знает где. Давай не отвлекайся, если жить хочешь. Кто тебя нанял?» «Леня Андатров. Он один. Семья не в курсе». «Откуда знаешь?» Резко спросил я. Собственно, про Андаторова я думал, так что удивлением это признание для меня не являлось. Он наличными расплачивался. Такое ощущение, что все, что у него было, выгреб. Арсений рассмеялся и тут же закашлялся, а в горле у него забулькала кровь. Черт, быстрее! Сколько с той стороны у тебя помощников? Двое. Больше и не нужно. Он начал закатывать глаза но я ответил ему пощечину, приводя в чувство. «Открывай портал, живо! Если еще надеешься выкарабкаться!» Вместо ответа Арсения, окровавленной рукой, вытащил из-за пазухи амулет, похожий на Сатурн, вместе со всеми его кольцами. От руки мага в сторону амулета скользнула из дара, и прямо у меня за спиной начало формироваться окно портала. «Ах ты, сукин сын!» – процедил я, поворачиваясь к порталу боком ты всего лишь открываешь порталы с помощью амулета. И подозреваю только из двух мест Ямска, в два конкретных места здесь. Этот пространственный карман что-то то. Решето. Здесь этих тонких мест, как у сучки, блох. Вместо ответа Арсений уронил руку, и голова его свесилась на бок. Я не стал разбираться, жив он еще или уже нет. Окно было сформировано полностью, и я даже мог разглядеть что-то вроде размытого очертания комнаты на той стороне. Схватив мешок, я кивнул фыре. «Пошли!» Кошка вскочила и вильнула своим жутким хвостом. «Подожди, сначала он!» Я подтащил к порталу тело, не подающее признаков жизни. Сорвав с него амулет, чтобы в случае чего не застрять здесь, я, приложив определенные усилия, забросил его в окно портала. «Во-первых, я обещал ему!» а слово надо держать. И, во-вторых, надо же убедиться, что портал относительно безопасен». Проследив, что тело вроде бы выпало на той стороне, и гладь окна снова стала сравнительно ровной, кивнул Фири. «Иди, я сразу за тобой». Кошка без колебаний прыгнула в марево а когда рябь улеглась, туда шагнул я. Окно сразу же схлопнулось, как только я почувствовал под ногами твердую поверхность. «Понятно». Вот тут Степан не ошибся. Портал рассчитан на перенос трех тел за раз, не больше. Как его захлопывал за собой Арсений, думаю, я разберусь. В крайнем случае спрошу, как работает амулет у того, кто в этом понимает больше меня. Портал схлопнулся, а у меня в руках уже были пистолеты. Дикий крик откуда-то из соседней комнаты заставил пошевеливаться. Я ворвался в соседнюю комнату и увидел, как какой-то тип, не переставая орать, направляет на фыру, которая нанесла уже около десятка ударов второму помощнику Арсения и, похоже, не переставала этого делать. Она резала типа с каким-то остервенением. Арсения просто пырнула. Похоже, действительно испугалась. Да так, что сменила япостась и рефлекторно отреагировала на угрозу. «Ку-ку!» — крикнул я, отвлекая внимание вооруженного типа на себя. «Ты что?» «Жив!» Он даже на мгновение забыл о страшном чудище, которое терзало его товарища. Уставился на меня так, что ствол опустил. «Обожаю сюрпризы!» Я осклабился. «Брось ружье! Живо!» Он замотал головой и вскинул ствол. Но я уже выстрелил. Целился в плечо. Попал именно туда, куда целился. Тип выпустил ружье из рук и упал на пол, схватившись за рану. «Ну, надо отдать ему должное, не орал». Я подошел и ногой отодвинул ружье. «Почему она так озверела?» Я кивнул на рысь и тут же сам ответил. «Сдаётся мне, что это именно вы зашвырнули меня на верную смерть. Очень некомфортные условия. Оторвав фыру от чудесной кухни, где ее все любят и кормят вкусняшками, а не надоевший остопиз... надоевшие нам доколик, похлебкой из местной фауны. «Что?» Он стиснул зубы, продолжая зажимать плечо. «Еще и тупой, бывает же!» Я подсокал языком. «Лежи и не трепыхайся, а то крошки своей скормлю. Фыра, брось каку! Успокаивайся, а то мне стыдно за тебя, даже перед этим чучелом!» Я подошел к телу Арсения и принялся его обыскивать. Вскоре возле меня образовалась приличная горстка артефактов, которые я снял с тела и вытащил из многочисленных карманов. Собрав всю эту кучу, подошел к поскуливающему типу, подтащил стул и сел напротив него. Посмотрел некоторое время, затем бросил знакомый флакон. «Надеюсь, что там именно обезболивающее», — сказал я. «Заткни дыру в плече какой-нибудь тряпкой и не скули. Ты мне на нервы действуешь». — Да, зелье выпей. Будем надеяться вместе, что твой покойный шеф не использовал пустую бутылку, чтобы в нее облегчиться. — Бездушная сволочь! — простонал тип, зубами откупоривая флакон и вливая содержимое в рот. — Я? Ты что-то путаешь виска с недоеденной! — и я задумался. Снова непонятное слово, значение которого я себе не представляю. — В общем, мне нравится. Я буду звать тебя Вискас. Ты же не возражаешь? Вот и умница. Так вот, если бы я не был душкой и пуськой, как и положено приличному художнику, то никогда не дал бы тебе обезболивающее и шанс сохранить свою ничтожную жизнь, хотя меня и мою очаровательную кошечку ты как раз не пожалел. Фыра села у моих ног и зашипела. Почему она именно шипела, а не рычала? Это было для меня загадка. Но выяснять ответ на глазах у вискоса я не собирался. Протянув руку, я принялся гладить фыру по голове, постепенно чувствуя, как она уменьшается в размерах. Кошка перестала дрожать, и вот уже под рукой не жёсткая щетина, а привычная шелковистая шорстка. Опустив взгляд, я улыбнулся, увидев, что рысь приняла свой обычный облик. Фыра легла и устало закрыла глаза. «Похоже, что у нее резерв закончился». Ей тяжеловато далась ее первая трансформация. Сразу вспомнились растолченные макры. Похоже, что придется специально для нее держать немного, чтобы кошка могла подзаряжаться. Что тебе от меня надо? Обреченно спросил Вискас. Как его настоящее имя, меня не интересовало. Во всяком случае, пока. Думаю, что могу тебя простить взамен на исключительную преданность я откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу думаю что я найду способ приобрести этот дом и мне нужен будет слуга посвященный в его секреты почему ты даешь мне шанс пусть даже на таких скотских условиях потому что вряд ли ты имеешь и имел что то против меня лично я даже уверен что ты до сих пор не знаешь как мое имя по голове меня бил твой покойный дружок Иначе фыра его так не трепало бы. Но, это лирика, я пока не хочу никого посвящать в секрет того занимательного мирка. «Сколько туда можно открыть входов?» – спросил я резко. «Два. Один из той комнаты, второй из заднего двора», – тут же ответил Вискас. «Я так и думал, что два». Вытащив первый попавшийся перстень из груды амулетов покойного мага, показал его своему пленнику. «Что это?» «Не знаю». Он покачал головой. «Хорошо, пойдем дальше. Вот это?» Я вытащил браслет, обычная плетенная цепочка из серебра с крошечными вкраплениями макров. «Это браслет невидимости. Арсений мог на нас троих его действия распространять. Так мы тебя и взяли». Вискас закрыл глаза. Я тут же надел артефакт на руку. Как он работает, позже разберусь. А Арсений-то тот еще тип оказался. Ни хрена он не универсал был. Вообще, похоже, маг слабенький. Я его уровень разглядеть не успел. Он умирал, и все показатели смазались. Просто разжился где-то приличными артефактами и изображал из себя архимага, который от скуки не иначе решил незаконным промыслом заняться. Про назначение других артефактов Вискос не знал. Зато он знал код от сейфа, который в стену этой комнаты был вмурован. Вообще дом убогий, точнее сам дом очень даже ничего, трёхэтажный и довольно большой, даже с небольшим садом. Вполне зажиточный дом, со всеми коммуникациями и удобствами. Не все они были подключены, но там дел-то макры вставить. А вот обстановка мне не понравилась. Надо тут ремонт сделать, мебель приобрести, все по-человечески. А то голые стены на меня тоску нагоняют. «Охраняй!» — сказал я Фыри, и Вискас напрягся, когда рысь подняла голову. Открыв сейф, я полюбовался довольно приличной суммой накопленных сбережений и целой шкатулкой макров. Тут же в сейфе хранились еще с десяток артефактов. Вытащив из своего мешка простые макры, я пересыпал их в шкатулку и полюбовался содержимым. Шкатулка была полна. Сокровища в ней переливались и вызывали умиление. В освободившийся мешочек я сложил артефакты и сунул их в мешок. Также в сейфе нашлись бумаги, в которых я увидел купчую на дом. Вот только строчка нового владельца была не заполнена. Ясненько. Арсений собирался в том случае, если власти его за жопу возьмут, вписать туда имя того же Вискоса и отправить вместо себя на каторгу. Высокие отношения, мать их. Тут же лежала перьевая ручка. «Подарочное, в футляре». Поставив в договоре свою замысловатую подпись и вписав имя, я увидел, как договор вспыхнул. «Ясненько. Копия, скорее всего, переместилась куда надо, и скоро мне придется платить налог на недвижимость». «Ничего, платить есть с чего. Тем более в кладовке еще куча туш нереализованных осталось. Закрыв сейф, вернулся к сидящему с закрытыми глазами вискосу. «Я не знаю более страшной клятвы, чем клятва роду», — признался я. «Понимаю, что эта честь и дается в торжественной обстановке, и что такой абсос ее ни при каких условиях не достоин, но не знаю, как обеспечить твою абсолютную преданность другим способом. Эти способы, конечно же, есть, но они мне на данный момент недоступны». Вискос распахнул глаза и уставился на меня. «Да, понимаю». Я дурак. Но мне нужен преданный лично мне человек, посвященный в тайны портала. Можно сказать, что у меня на данный момент нет выбора. Я видел этот ритуал. Дед мне его детально показал, а затем я присутствовал при клятве и принятии в клан Рысевых молодого егеря. Среди трофеев, снятых мною с Арсении, был и кинжал. Мой меч не подходил. Если я, конечно, не хотел прикончить вискоса, во время принесения клятвы поднимайся тебе не больно не кривись как это зелье действует я на себе неоднократно проверял сейчас принесешь клятву получишь задание и почешешь к целителю деньги разрешаю брать из сейфа с последующей отчетностью вискос поднялся а я подошел к нему пристально разглядывая кого сейчас сделаю своим личным слугой Совсем личным ближе Тихона, потому что Тихон давал клятву моему деду, а этот сейчас принесет ее мне. Ритуал был урезан. Я не собирался ему давать свое имя, но кое-какие обязанности в отношении Вискоса я на себя все-таки взвалил. То же лечение за мой счет, например. Нарушение им клятвы и предательства каралось смертью на месте, приводило приговор в исполнение сама клятва. Кульминацией в нашем клане было присваивание имени клана с приставкой «Про» перед Рысевыми. Но здесь обошлось без этого. И с которого звали на самом деле Сергей Иванов, так Ивановым и остался, не став «Про» Рысевым. Значит так, программа минимум. Латаешь свою рану, убираешь трупы и делаешь здесь приличный ремонт. Можешь какую-нибудь бабенку нанять, у которой вкус приличный. Я хочу, чтобы это именно что дом был, а не филиал склада. Ту комнату только так оформить, чтобы можно было с тушами тварей изнанки возиться. Мне же пора в академию возвращаться. Я и так, по вашей милости, к началу занятий опоздал. Так что развлекайся. Летом увидимся». Свистнул Фыру и вышел из комнаты, направляясь к выходу, чтобы пойти уже домой.